Лишь одно выдавало в нем внутреннее волнение. Он часто и с заметным усилием глотал слюну, как будто она застревала у него в горле. Семья старика, сын его Жан, невестка и двое маленьких внуков стояла сзади шагах в десяти, испуганная и растерянная. «А известно ли вам, — продолжал полковник, — кто убил остальных разведчиков нашей армии, которых в последнее время каждое утро находили мертвыми в поле?» «Я, — ответил старик, — с тем же тупым спокойствием. Что? Всех? Всех, как есть. Вы один? Один. Расскажите, как вы это делали? На этот раз старик, видимо, взволновался. Необходимость произнести длинную тираду явно его смущала. О чем я знаю? «Как приходилось, так и делал». «Предупреждаю, — продолжал полковник, — что вам придется рассказать все, как было. Поэтому вам же будет лучше, если вы сознаетесь сразу. Расскажите все сначала». Старик спокойно оглянулся на свою семью, которая настороженно прислушивалась, стоя за его спиной. Еще с минуту он колебался, потом вдруг заговорил. Как-то вечером, было это часов около десяти, и на другой день после того, как вы явились к нам, я шел домой. Вы и ваши солдаты отняли у меня корову двух баранов, а сено забрали не меньше, как на пятьдесятый кю. Я подумал про себя. Ладно, сколько бы ни брали, я за все расквитаюсь. Я еще и другую обеду держал на сердце. Скажу после. Так вот, как-то вечером вижу я один из ваших кавалеристов. Сидит за моей ригой у канавы, сидит и покуривает трубку. Я снял с крюка косу, тихонечко подкрался к нему сзади. Он ничего не слышу. И вот я отрубил ему голову одним махом, словно ком срезал. Он не успел и ахнуть. Поищите в болоте. Он лежит там на дне в мешке из-под угля, на шее камень и заграды. Я знал, что мне сделать. Снял с него мундир, потом спаги, шапку. Все поснимал и спрятал в печи, где мы обжигаем известь. Это в Мартеновой роще, недалеко за моим двором. Старик замолчал. Пораженные офицеры смотрели друг на друга. Допрос... Возобновился, и вот что они узнали. Совершив свое первое убийство, старик стал жить одной мыслью — убивать немцев. Он ненавидел их упорной и затаенной ненавистью крестьянина Скопидома и вместе с тем патриота. Как он сказал, он знал, что ему делать. Он выждал несколько дней. Ему позволяли свободно разгуливать по деревне, уходить и возвращаться, когда вздумается. Таким смиренным, покорным и услужливым по отношению к победителям он успел себя зарекомендовать. Каждый вечер дядюшка Милон видел, как уезжают нарочные с донесением. Он знал название деревни, куда отправлялись всадники, и выучил, постоянно общаясь с немецкими солдатами, те несколько слов, которые были ему нужны. И вот однажды ночью он решился. Он вышел со двора, прокрался в лес, дошел до обжигательной печи, проник вглубь длинного подземного коридора, достал мундир убитого им пруссака и надел его. Затем он начал рыскать по полям, пробираясь то ползком, то прячась за бугорками, беспокойно прислушиваясь к малейшему шуму, словно какой-нибудь браконьер. Когда, по его мнению, настало время действовать, Он подошел ближе к дороге и спрятался в колючем кустарнике. Здесь он подождал еще. Наконец, около полуночи раздался конский топот. Старик приник ухом к земле, желая убедиться, что едет только один всадник. Затем приготовился. Улан ехал рысью. Он вез депеши. Он приближался, зорко всматриваясь вдаль, напрягая слух. Когда он оказался не более чем в десяти шагах, дядюшка Милон выполз на дорогу и застонал «Помогите, помогите!». Садник остановился, увидел лежащего на земле немецкого кавалериста, решил, что тот ранен, соскочил с коня, подошел ближе, ничего не подозревая, и в тот момент, когда он нагнулся над неизвестным, длинное кривое лезвие сабли вонзилось ему прямо в живот.